Глава девятая Логан стоял под бетонным козырьком перед входом в штаб-квартиру, смотрел на унылые дома. Дождь приготовился лить еще сутки. Район был практически пуст и наслаждался вечерним затишьем. Посетители магазинов давно ушли домой. Пьяницы засели в пабах, где останутся до закрытия. Толпы недовольных людей, окружавшие здание суда, разошлись, чтобы снова собраться завтра. В штаб-квартире тоже было тихо. Дневная смена давно ушла. Одни пожелали пропустить пинту темного, другие поспешили обнять своих любимых. или как инспектор стил чьих-то любимых. Вечерняя смена была сонная, отяжелевшая после плотного ланча, убивающая последние три часа до полуночи, чтобы потом отправиться по домам. У ночной смены имелся еще один час. Воздух был холодный, с легким оттенком выхлопных газов, но даже это, черт возьми, приятней, чем запах сжженной кости. Никогда в жизни ему больше не захочется смотреть на вскрытый детский череп. Поморщившись, он открыл бутылочку с болеутоляющими таблетками, вытряхнул одну в рот и проглотил. Его живот все еще болел от вчерашнего прямого по корпусу. Логан вдохнул свежего воздуха напоследок, зябко поежился и прошел к маленькому окошку дежурного. Человек, сидевший за стеклом, хмуро посмотрел на него, потом узнал и приветливо улыбнулся. — Это ты! — воскликнул он. — Логан Макрэй! Мы слышали, что ты возвращаешься! Логан напряг память, но не вспомнил мужчину средних лет с волосами и большими усами. Тот повернул голову и через плечо крикнул. — Гарри! Гарри! Иди посмотри, кто пришел! Толстый полисмен, в плохо сидящей униформе, вышел из-за зеркальной перегородки, что в одной руке он держал чайник, в другой — пачку вафель с карамелью. — Смотри! — усатый показал на Логана. Собственной персоной! Логан неуверенно улыбнулся. Кто они были, черт бы их побрал! Наконец в голове щелкнуло. — Эрик, я тебя не узнал! — Логан посмотрел на лысину на голове дежурного сержанта. «А что у нас с волосами? Я сегодня Билли встретил. Он лысый, как колено!» Эрик пригладил рукой идеющие волосы, пожал плечами. «Это я возмужал окончательно. Дай-ка на тебя взглянуть!» Большой Гарри, форменная куртка которого на груди была усеяна, словно перх чевафельными крошками, ухмыльнулся Логану. «Детектив сержант Логан Макрей, восставший из мертвых, собственной персоной». Эрик кивнул. «Точно! Восставший из мертвых!» Большой Гарри, хлебнув в чай, сказал, — Ты как тот чувак, который воскрес? — Как там его звали? — Ну, который в Библии. — Который, — сказал Эрик, «Иисус — Иисус? Большой Гарри слегка толкнул его локтем в плечо. — Нет, никакой не Иисус. — Если бы его звали Иисус, я, черт возьми, вспомнил бы его. Другой там, проказа или что-то вроде того. — Ну, восстал из мертвых, да ты знаешь. — Лазарь. — сказал Логан, собираясь от челюсти. Лазарь, точно! — расцвел большой Гарри. К его зубам приклеились шоколадные крошки. — Лазарь, мокрый, вот как мы тебя будем называть. Инспектора Инша не было ни в кабинете, ни в комнате для совещаний, поэтому Логан сделал последний логический ход. — Комната для допросов номер три. Инспектор все еще находился в тесном помещении вместе с Ватсон, скользким Сэнди и Норманом Челмерсом. На лице Инша было выражение крайнего отвращения. Явно дела шли не так, как надо. Логан вежливо спросил, не может ли инспектор выйти на пару слов, и подождал снаружи, пока тот объявлял перерыв. Инш вышел из комнаты. Его рубашка была мокрой от пота. «О, Господи, там внутри просто парилка!» — сказал он, вытирая лицо руками. «Что со вскрытием?» Вот Логан протянул тонкую коричневую папку, которую ему дала Айсабелл. «Предварительные результаты. Окончательные результаты анализов получим только в конце недели». Индж взял папку и начал быстро просматривать документы. «Результаты вполне определенные», — сказал Логан. «Дэвида Риду убил кто-то другой». — Способы убийства не совпадают, способы устранения трупа тоже, да и жертва больше женского пола, чем мужского. — Твою мать! — произнес Инша, — это больше походило на хрип, чем на слова. Он дошел до части отчета о заглавленной «возможные причины смерти». — И пока они не могут сказать, было ли падение или нет, — прибавил Логан. Инж помянул мать еще раз и зашагал по коридору в кофейной машине около лифта. Он потыкал пальцем в кнопки и протянул Логану пластиковый стаканчик с коричневой жидкостью, украшенной тощей белой пенкой. «Окей», — сказал он. «Значит, Челмер в дело парнишки Реда не вписывается». Логан кивнул. «Убийца все еще на свободе. Охотится на маленьких мальчиков». Инш ударил рукой по кофейной машине. Аппарат угрожающе покачнулся. Инспектор еще раз провел рукой по лицу. — А что насчет отбеливателя? — Его влили после смерти, — ответил Логан. — Следов в желудке и легких не обнаружены. Возможно, пытался избавиться от следов ДНК. Логан пожал плечами. И собрал следов семенной жидкости не нашла. Плечи инспектора... Опустились. Он покачал головой. «Как он может делать такое?» «Крошечная девочка!» Логан ничего не сказал. Он знал, что инспектор думает о своей дочери и пытается не сопоставлять два образа. Наконец, инж выпрямился, расправил плечи, на круглом лице блеснули черные глаза. — Мы прибьем этого ублюдка к стене за его поганые яйца, — проговорил он. — раны на голове, — сказал Логан. — Если девочка упала, значит, это несчастный случай. Мы все равно возьмем его за сокрытие факта смерти, нелегальное избавление от тела, за препятствие отправлению правосудия, может быть, из-за убийства, если сможем убедить присяжных, что он ее толкнул. — Полагаете, они с этим согласятся? С осторожностью отпивая бледный кофе с двойным сахаром, Индж пожал плечами. — Нет! — Но попытаться стоит. — Улики! Улики! Вот чего у нас нет! До сих пор нет ни одного следа, что девочка была на квартире у Челмерса. Квартиру не убирали, и спальня у него была, как в народе говорят, настоящий свинарник. Челмерс говорит, что вообще не знает, что это за девочка, в глаза ее не видел. — Это сильный удар. «А что говорит Сэнди, гад ползучий?» Индж бросил сердитый взгляд в сторону комнаты для допросов. «Все то же, что обычно говорит этот поганец», — пробурчал он, вытирая пот с головы. «Что у нас нет доказательств?» Экосычек. «В самом лучшем случае — случайность. Сказал, что ребенка могли засунуть в мешок уже после того, как мусор вывезли от дома Чалмерса. Индж вздохнул. И он прав!» Если мы не сможем найти какой-нибудь серьезной улики, связывающей Челмерса с мертвой девочкой, мы в дерьме. Шипящий сит разорвет нас на куски. И это к тому же при условии, что прокурор захочет рискнуть представить дело суду, что совсем не очевидно, если только мы не найдем чего-нибудь серьезного. Полагаю, отпечатков пальцев Челмерса на упаковочной ленте нет, — прибавил он. — Мне очень жаль, сэр, все чисто вытерто. Все было не так. Зачем стирать отпечатки своих пальцев с упаковочной ленты, а потом просто сунуть тело в мешок со своим же мусором? «Ладно», — сказал Инш, распрямляя спину и направляясь в комнате допросов номер три. «Думаю, мы должны прекратить обращать внимание на полное отсутствие серьезных улик и продолжить трахать мистера Чалмерса. — Должен признаться, какое-то у меня плохое чувство насчет всего этого. Не думаю, что у нас получится. Он остановился и пожал плечами. — С другой стороны, есть здесь и положительные моменты. У Гадюки Сэнди весь день пойдет на смарку. Не придется ему перед присяжными вытанцовывать. Может быть, еще одна угроза жизни заставит его забыть свои разочарования. Инш улыбнулся. — Я посмотрю, что тут можно сделать. Норман Челмерс был арестован и отправлен в камеру, чтобы предстать перед судом на следующий день. Сэнди Мойер Факкерсон вернулся в свой офис. Инспектор пошел на репетицию с костюмами. Логан и Констебль Ватсон пошли выпить. Заведение Арчибальда Симпсона в начале своей жизни было банком. Потом громадное банковское пространство было превращено в бар. Разукрашенный розами потолок и высокие карнизы едва проглядывали сквозь сигаретный дым, но публику больше интересовала дешевая выпивка, чем архитектурная деталь. Поскольку бар находился всего в паре минут ходьбы от штаб-квартиры, он был весьма популярным местом отдыха у полицейских в неслужебное время. Почти все поисковые команды уже были здесь». Они провели на улице под проливным дождем целый день. Одни искали улики на покрытых грязью берегах реки Дон, другие — Ричарда Эрскина. Сегодня они искали пропавшего ребенка. Завтра они будут искать труп. Все хорошо знали статистику. Если похищенный ребенок не найден в течение шести часов, значит, он уже, скорее всего, мертв. Как трехлетний Дэвид Рид или лежащая на каменной плите в морге неизвестная девочка с большим иобразным шрамом на теле. Ее внутренности были вынуты, исследованы, взвешены, рассованы по стеклянным банкам, упакованы в надписанные мешки и отправлены в комнату для хранения улик. Первую треть вечера Логан и Ватсон провели за серьезным разговором о мертвых и пропавших детях. Вторую треть вечера они сплетничали о расследовании, которое вел отдел профессиональных стандартов, о том, что кто-то сливает информацию для прессы. Раньше в названии отдела фигурировали слова «жалобы» и «дисциплина». Изменение в названии не сделало его более популярным. В последнюю треть вечера они здорово набрались. Какой-то констебль — Логан не мог вспомнить его имени — пошатываясь, вернулся к столу с очередной партией пива. Констебль перешел в ту стадию опьянения, когда все кажется очень смешным и весело захихикал, пролив полпинты лагера на стол и на ноги бородатому спецу из отдела криминальных расследований. Логан не намеревался быть самым взрослым в компании и отвечать за юнцов, не умеющих пить, Поэтому взял свою кружку и пошел, возможно, слегка нетвердой походкой, к одноруким бандитам. У настольного футбола собралась небольшая компания сдавших дежурство детективов, подбадривавших игроков дружными возгласами, но Логан к ним не присоединился. Констабль Ватсон в гордом одиночестве одной рукой наносила резкие удары по корпусу бандита. Мерцающие огоньки спиралями кружились по экрану автомата с блеском, пиканьем и звоном колокольчиков. В другой руке Ватсон держала недопитую бутылку Будвайзера. Констабль лупила по мигающим кнопкам, раз за разом заставляя вертушки вращаться. — По-моему, вам везет, — сказал Логан, и на экране появились два лимона и замок. Она даже не оглянулась. «Недостаточно улик, твою мать!» Ватсон грохнула кулаком по кнопке, и в дополнение ко всем несчастьям на экране появился якорь. «Искать надо», — сказал Логан, делая большой глоток пива и наслаждаясь мягким ощущением тепла, распространявшегося из середины головы по всему телу. Следаки в квартире ничего не нашли. «Они дерьмо в канализации найти не смогут!» «А что насчет этого чертового кассового чека?» Она сунула в щель автомата еще пару фунтов и ударила кулаком по кнопке «Пуск». Логан пожал плечами, и Ватсон хмыкнула, когда появились значки «Якорь», «Лимон», «Золотой слиток». «Все мы знаем, что он виновен!» — сказала она, снова запуская вертушки. «И сейчас нам надо это доказать!» Если бы не вы, мы бы не смогли его даже подвергнуть тюремному заключению. Слова «подвергнуть тюремному заключению» прозвучали не очень внятно, но констебль Ватсон этого даже не заметила. Логан наклонился и слегка толкнул ее кулаком в плечо. Этот кассовый чек был очень нужной находкой. Он мог поклясться, что она слегка улыбнулась, засовывая еще один фунт в щель грального автомата. — Я не заметила эти очки по клубной карте. Это вы сделали? — А как бы я догадался, если бы вы сначала не нашли? Он широко улыбнулся и еще отхлебнул пиво. Ватсон отвела глаза от мерцающих огоньков игрального автомата, посмотрела на Логана, ее слегка покачивала почти в такт музыке. — А как насчет по одной четыре раза в день не употреблять с алкоголем? — спросила она. Логан подмигнул. — Если вы никому не скажете, то я никому не скажу. Она улыбнулась. — По-моему, если я буду вашей нянькой, это займет все мое рабочее время. Логан чокнулся с ее пивной бутылкой. — Я пью за это.